Глава 40 К концу сентября организация молодой гвардии на Первомайском руднике вместе с восьми домиками и районом шахты номер один бис была уже одной из наиболее крупных подпольных групп молодежи. Все, что было наиболее деятельного среди молодежи, учившейся в старших классах Первомайской школы, было вовлечено в организацию. Первомайцы установили свой радиоприемник и выпускали сводки информбюро и листовки, которые писали тушью на страничках школьных тетрадей. Сколько переживаний было с этим радиоприемником? В совершенно различных домах были обнаружены давно заброшенные, поломанные дешевые радиоприемники, и радиоприемники выкрали. Борис Гловань, молдаванин, бежавший с родителями из Бессарабии и осевший в Краснодоне, в группе звали его Олеко, Взялся сконструировать из них один хороший радиоприемник. Но по дороге домой он был с отдельными частями аппаратов и лампочками схвачен на улице полицаем. Главань, белозубый хитрый цыганенок, разговаривал в полиции только на румынском языке. Кричал, что полиция лишает всю его семью средств к существованию, поскольку весь этот материал нужен ему, чтобы делать зажигалки. И клялся, что он будет жаловаться командованию румынской армии. В Краснодоне всегда бывало на постое некоторое число румынских офицеров из проходящих частей. На квартире главани было обнаружено несколько готовых зажигалок и несколько находящихся в производстве. Он действительно подрабатывал на жизнь тем, что делал зажигалки. И полиция отпустила этого представителя союзной державы, хотя и отобрала у него части радиоприемников но он все таки сделал радиоприемник из тех частей, что еще оставались. Первомайцы имели самостоятельные связи с ближайшими хуторами через Лилю Иванихину, которая, оправившись после плена, пошла работать учительницей на хутор Суходол. Они были главными поставщиками оружия, которое собирали по степи, совершая иногда очень дальние походы в районы боёв на Донце, и крали его у останавливавшихся на постой немецких и румынских солдат и офицеров. Оружие это, после того, как все юноши-первомайцы, члены организации были вооружены, сдавалось Сережке Тюленину и шло на склад, местонахождение которого было известно только Сережке и еще очень узкому кругу лиц. Подобно тому, как душой всей организации ⁇ Молодая гвардия ⁇ был Олег Кошевой Ивани Земнухов, а душой организации в поселке Краснодон Коля Сумской и Тосия Елисеенко. Так душой организации на Первомайке были Уля Громова и Анатолий Попов. Толя Попов был назначен штабом-командиром Первомайской группы, и с его организационными навыками, обретенными в комсомоле, и с присущей ему серьёзностью он привнес во все, что бы ни делала молодёжь Первомайки, дух ответственной дисциплины и решительной смелости — опирающиеся на исключительно слаженную работу всех ребят. Ауля Громова была автором всех начинаний и автором большинства воззваний и листовок первомайцев. Только теперь стало видно, какой огромный моральный авторитет среди подруг и товарищей был накоплен этой девушкой еще с той поры, когда равная среди равных, она училась со всеми и ходила в степь, и пела, и танцевала, как все, и читала стихи, И водила пионеров — высокая, стройная девушка с тяжелыми черными косами, с глазами то брызжущими ясным сильным светом, то полными таинственной силы, скорее молчаливая, чем озорная, скорее ровная, чем страстная, но и та, и другая вместе. Молодости свойственно судить о показном и подлинном, о живом и скучном, ложном и значительном не на основе изучения и опыта, а с первого взгляда — слова, движение. Уля не имела теперь подруг, особенно приближённых к ней. Она была равно внимательна и добра, и требовательна ко всем. Но достаточно было девушкам видеть ее, обменяться с ней двумя-тремя словами, чтобы почувствовать, что это в Уле не от скудости душевной. А за этим стоит огромный мир чувств и размышлений, разных оценок людей, Разных отношений к ним, и этот мир может проявить себя с неожиданной силой, особенно если заслужишь ее моральное осуждение. Со стороны таких натур даже ровное отношение воспринимается как награда. Что же сказать, если они, хоть на мгновение приоткроют свое сердце? И также равна она была со всеми юношами. Никто из них не только не мог сказать, что она более дружна с ним, чем с другим, ни один из них внутренне не смел даже допустить этой возможности для себя. По одним ее взглядом, движением, каждый юноша понимал, что он имеет дело не с самолюбивым преувеличением своей личности и тем более не с бедностью чувства, а с тем цельным, скрытным миром подлинных страстей, которые еще не нашли того, на кого они зальются полной великой чистой мерой и которые не могут расходовать себя по капле. И Уля была окружена тем неосознанным, бережным и бескорыстным обожанием ребят, которое выпадает на долю исключительно сильных и чистых девушек. Именно поэтому, а не только потому, что она была начитана и умна, она, естественно, свободна даже... Незаметно для самой себя владела душами подруг и товарищей первомайцев. Девушки собрались у сестеры Ванихиных, где они теперь большей частью собирались. Они делали индивидуальные пакеты с перевязочным материалом для раненых. Перевязочный материал был похищен Любкой еще у тех офицеров и солдат медицинской службы, которые гуляли у нее. Она похитила его так, мимоходом, не придавая ему значения, но Уля узнав об этом, сразу пустила его в дело. «Каждый из наших мальчишек должен иметь при себе индивидуальный пакет. Они ведь не то, что мы. Им придется сражаться», — говорила она. «И должно быть, она видела очень далеко, когда говорила. А придет время, когда мы выступим все, и тогда нам нужно будет много-много перевязочного материала». Так они сидели и делали пакеты, и даже Шура Дубровина, студентка, Которую в былые времена считали не общественной, какой-то просто индивидуалисткой, принимала участие в этой работе, потому что она из любви к Майе Пеглевановой тоже вступила в молодую гвардию. А тоненькая Саша Бондарева говорила: Знаете, девушки, на кого мы все сейчас похожи? На старушек, которые когда-то работали на шахтах, а потом вышли на пенсию или на издивение своих детей, я их столько насмотрелась у своей бабушки. Они вот так же. Одна за другой, соберутся, бывало, у моей бабушки и сидят. Одна вяжет, другая шьёт, третья пасьян складет, четвёртая помогает бабушке картошку чистить и молчат. Молчат, молчат, потом одна встанет, потянется и говорит, «А что, бабоньки, встряхнемся? Бабки улыбнутся себе под нос, а другая скажет, «Да оно не грех бы встряхнуться». И тут у них уже идет складчина по тынному с носа. Глядишь, и косушка на столе. Много ли им нужно бабкам-то? Выпьют по напёрстку, подопрут щеки вот это рукой и запоют. Ой, это колечко мое позлощённое. Ох уж это Сашка! И всегда она что-нибудь выкопает такое, смеялись девушки. Да уж не заспевать ли нам что-нибудь такое, как те старушки? Но в это время пришла Нина Иванцова. Теперь она уже редко приходила просто так посидеть с девушками. Теперь она всегда приходила как связная от штаба. А где он был, этот штаб, и из кого он состоял, девушки не знали. Со словом, штаб связано было у них представление о каких-то взрослых людях, которые сидят где-то в подполье, возможно, в блиндаже под землей, и стены вокруг увешаны картами, и сами эти люди вооружены, и они могут тут же по радио связаться с фронтом а, может быть, даже с Москвой. И вот пришла Нина Иванцова и вызвала Улю на улицу. И девушки уже понимали, что, значит, Нина пришла с новым заданием. И действительно, через некоторое время Уля вернулась и сказала, что она должна отлучиться. Потом она отозвала Маю Пеглеванову и сказала ей, чтобы индивидуальные пакеты девчата разобрали по домам, а штук 7-8 она отнесла бы к Уле потому что они могут скоро понадобиться. Не прошло и четверти часа, как Уля, подобрав юбку и перекинув через плетень сначала одну, потом другую, длинные стройные ноги, перелезла из своего садика в садик Поповых, где на высохшей травке в тени старой вишни лежали друг против друга на животе Анатолий Попов в узбекской шапочке на овсяного цвета волосах и Витя Петров с непокрытой темной головой И рассматривали карту района. Они издали, заметили Улю, и когда она подошла к ним, они тихо переговариваясь продолжали смотреть в карту. Уля небрежным движением выгнутой кисти руки закинула за спину косы, падавшие ей на грудь, и обобрав по ногам юбку, спустилась возле на корточки, стиснув колени, и тоже стала смотреть в карту. Дело, которое было уже известно Анатолию и Виктору, И ради которого была вызвана Уля, было первым серьезным испытанием для первомайцев. Штаб молодой гвардии поручил им освободить военнопленных, работавших в лесхозе на хуторе погорелом. Охрана далеко живет? Спрашивал Анатолий. Охрана живет по правую сторону дороги, уже в самом хуторе. А барак на отлете слева, возле той рощи, помнишь, там раньше склад был. Они только нары сделали да обнесли вокруг проволокой, и всего один часовой. Я думаю, охрану выгоднее не трогать, а снять часового. А жаль, следовало бы их всех передавить, сказал Виктор со злым выражением. Виктор Петров сильно изменился с той поры, как погиб его отец. Он лежал в темной бархатной курточке и мрачновато поглядывая на Анатолия своими смелыми глазами, покусывая сухую травинку, говорил как бы нехотя. Ночью пленные на замке, но можно взять главаня с инструментом, он все сделает бесшумно. Анатолий поднял глаза на Улю. «Как твое мнение?» — спросил он. Хотя Уля не слышала начала их разговора, она с тем мгновенным пониманием с полуслова, пониманием, которое с самого начала их деятельностью установилось у них само собой, сразу схватила сущность того, чем был недоволен Виктор. «Я ведь очень хорошо понимаю. Правда, хотелось бы уничтожить охрану. Но мы еще не созрели для таких операций», сказала она своим спокойным и свободным грудным голосом. «Я тоже так думаю», — сказал Анатолий. «Надо делать то, что проще и ближе всего ведет к цели». К вечеру другого дня они сошлись поодиночке в лесу под хутором Погорелым на берегу Донца. Пятеро. Анатолий и Виктор... И их товарищи по школе — Володя Рогозин, Женя Шепелёв, самый младший из них, и Борис Главань. Все они были вооружены револьверами. У Виктора была еще старинная отцовская финка, которую он теперь всегда носил на поясе под бархатной курточкой. Борис Гловань взял с собой щипцы-кусачки, фомку и отвертку. Стояла свежая безлунная звездная ночь ранней южной осени. Ребята лежали под правым крутым берегом реки. Кустарник, подступивший здесь к самому берегу, шевелился над ними. Река чуть светлела и катилась почти бесшумно, только где-то пониже у обвалившегося берега тихие струи её, то ли просачиваясь сквозь поры обвалившейся земли, то ли затягивая и вновь отпуская какую-то лозинку, изливали посасывающий и причмокивающий звук, будто теленок матку сосал. Противоположный низкий степной берег терялся в мутной чуть серебристой мгле. Они дожидались полуночи, когда произойдёт смена караула. Так была таинственна и прекрасна эта ночь ранней осени с этой чуть серебристой туманной дымкой за рекой и с этим посасывающим и причмокивающим каким-то детским звуком, что каждый из ребят не мог отделаться от странного чувства — Неужели они должны будут расстаться и с рекой, и с этим звуком и вступить в борьбу с немецким часовым, какими-то проволочными заграждениями, запорами? Ведь и река, и этот звук — все это было так близко и знакомо им, а то, что предстояло им сделать, они должны были делать впервые. Никто из них даже не представлял себе, как это будет. Но они скрывали друг от друга это чувство, и шепотом говорили о том, что им было близко. «Витя, ты помнишь это место? Ведь это то самое, правда?» — спрашивал Анатолий. «Нет, то чуть пониже, вон, где обвалилось и сосет. Ведь мне пришлось с того берега плыть. Я все боялся, что тебя стащит пониже, прямо в вир. Задним числом сказать я все таки здорово перетрусил», — с детской улыбкой сказал Анатолий. «Ведь я почти уж захлебнулся». «Мы с Женькой Машковым выходим из лесу и... Ах, чёрт тебя дери! Я, главное, еще плавать не умел!» Сказал очень худой долговязый парень Володя Рогозин в насунутые на глаза кепки с таким длинным козырьком, что совсем не видно было его лица. «Нет, если бы Женька Машков не кинулся с обрыва прямо в одежде, тебе его бы не вытянуть!» — сказал он Виктору. «Конечно, не вытянуть!» — сознался Виктор. «А что было еще слышно о Машкове?» «Ничего», — сказал Рогозин. — Да что, младший лейтенант, да еще в пехоте. Это же самый низовой командир, они, брат, гибнут как семечки. — Нет, у вас Донец тихий, вот у нас Днестр, это да, речка, — приподнявшись на локти, сказал Боря Главань, блеснув во тьме белыми зубами. — Быстрый, красавец, у нас если утонешь, так не спасешься. И потом, слушай, что это у вас за лес? Мы тоже в степи живем, но у нас такое лес по Днестру. — А Сокоре, Тисы не обхватишь. Вершины под самое небо. — Вот ты б там и жил, — сказал Женя Шапилёв. — Это все таки возмутительно, что людям не удается жить там, где им нравится. Все эти войны и вообще. А то бы жили каждый, где кому нравится. Нравится в Бразилии? Пожалуйста. Я бы себе жил спокойно в Донбассе. Мне лично тут очень нравится. Нет, слушай, если уж хочешь жить действительно спокойно, приезжай в мирное время к нам, в Тирасполь. — сказал Главань, тихо смеясь. — Только знаешь, не на хлопотную должность. Не дай бог, скажем, на должность уполномоченного за год скота. Приезжай председателем местного общества «Красный крест». Будешь содержать одни парикмахерски. Делать совершенно нечего, знай, венцо попивай. — Нет, ей-богу, должность на зависть, — весело говорил Главань. — Тише ты. Развеселился, — добродушно сказал Анатолий и снова они услышали этот посасывающий и причмокивающий звук на реке. «Пора», — сказал Анатолий. И то простое, естественное чувство природы и счастья жизни, которое только что владело ими, сразу их покинуло. Краем просеки, огибая открытые деляны, гуськом, во главе с Виктором, знавшим здесь каждый куст, они вошли в рощу, за которой стоял невидный отсюда барак, Здесь они полежали, немного прислушались. Удивительная тишина стояла вокруг. Виктор сделал знак рукой, и они поползли. И вот они лежали уже на самой опушке рощи. Барак высокий, с односкатной крышей чернел перед ними. Обыкновенный барак, но в нем содержались люди, и он казался угрюмым, ужасным. Местность вокруг барака была уже совершенно голая, Слева от барака темнела фигура часового. Еще левее шла дорога, а за нею начинались домики хутора, но их не видно было отсюда. Еще около получаса оставалось до смены караула, и все это время они лежали, не отводя взора от темной неподвижной фигуры часового. Наконец они услышали нараставший откуда-то спереди слева звук шагов, и ещё не видя идущих, услышали, как два человека, отбивая шаг, вышли на дорогу и приближаются к ним. Это были разводящие и сменный. Их темные фигуры приблизились к часовому, который, заслышав их, застыл в позе смирно. Послышалась приглушённая немецкая команда Брицание оружия, стук каблуков о землю». Две фигуры отделились, и снова послышался звук шагов по укатанной дороге. Он все удалялся, стал глуше, исчез в ночи. Анатолий чуть повернул голову к Жене Шепелёву. Но тот уже отползал в вглубь рощи. Женя должен был пройти окраинный хутора и занять позицию возле домика, где жила охрана. Часовой ходил вдоль заграждения взад и вперёд, взад и вперёд, как волку решетки. Он ходил быстрыми шагами, закинув за плечо винтовку на ремне, и слышно было, как он потирает ладони. Наверное, ему было холодно сосна. Анатолий нащупал руку Виктора, неожиданно горячую, и тихо пожал ее. «А может, вдвоем? прошептал он, вдруг приблизив губы к его уху. Это была уже дружеская слабость. Виктор отрицательно помотал головой и пополз вперёд. Анатолий, Борис, глава не Володя Рогозин, затаив дыхание, следили за ним и за часовым. При каждом шорохе, который производил Виктор, им казалось, что он обнаружил себя, но Виктор все дальше уползал от них, и вот его бархатная курточка слилась с местностью, его уже не видно и не слышно было. Казалось, вот-вот должно произойти это, и они все следили за темной фигурой Часового, но Часовой ходил вдоль заграждения взад и вперед, и ничего не происходило, и казалось, что прошло уже очень много времени, и скоро начнет светать как в детской полузабытой игре еще в пионерские времена, когда так хотелось перехитрить стоявшего на посту товарища, Виктор полз, припав к земле, но не волоча брюха, а по очереди передвигая ставшие необыкновенно гибкими руку, потом ногу и опять руку и ногу. Когда часовой шел в направлении к нему, Виктор замирал. Когда часовой уходил, Виктор снова полз, сдерживая себя, чтобы не ползти быстро. Сердце его сильно билось, но страха не было в душе его. До того момента, как он начал ползти, он все заставлял себя думать об отце, чтобы снова и снова вызвать мстительное чувство. Но теперь он совершенно забыл об этом. Все его душевные силы ушли на то, чтобы незаметно подкрасться к часовому. Так он дополз до угла проволочного заграждения, прямоугольником оцеплявшего барак и замер. Часовой дошел до противоположного угла и повернул обратно. Виктор достал Финку, взял ее в зубы и пополз навстречу часовому. Глаза его так привыкли к темноте, что он видел даже проволоку, и ему казалось, что, наверное, часовой тоже привык к темноте, и когда подойдет вплотную, к нему увидит его на земле. Но часовой дошел до прохода в проволочном заграждении и остановился. Виктор знал, что это необычный проход а с каким-то приспособлением, похожим на оплетённые колючей проволокой козлы. Виктор напряженно ждал, но часовой, не снимая винтовки из-за плеча, сунул руки в карманы штанов и так застыл, спиной к бараку, чуть склонив голову. И вдруг Виктору показалось то самое, что казалось и его друзьям, с замиранием сердца, жаждавшим его действий. Ему показалось, что прошло много времени и скоро начнет светать. И не думая уже о том, что часовому теперь легче его увидеть и особенно услышать, потому что звуки собственных шагов уже не заглушали часовому других звуков, Виктор пополз прямо на него. Не более двух метров разделяло их. И часовой все стоял так, засунув руки в карманы, с винтовкой за плечом, склонив голову, в пилотке чуть покачиваясь, Виктор не помнил, сделал ли он еще несколько ползучих движений или сразу вскочил, но он был уже на ногах сбоку от часового и занес финку. Часовой открыл глаза и быстро повернул голову. Это был сильно пожилой, худой немец, обросший щетиной. Глаза его приняли безумное выражение, и он, не успев вытащить рук из карманов, издал странный тихий звук. «Эх!» Виктор изо всей силы ударил его финкой в шею, левее подбородка. Финка по самую рукоять вошло во что-то мягкое за ключицей. Немец упал, и Виктор упал на него и хотел ударить еще раз, но немец уже задергался, и кровь пошла у него изо рта. Виктор отошел в сторону и бросил окровавленную финку. И вдруг его начало рвать с такой силой, что он зажал себе рот рукавом левой руки, чтобы не слышно было как его рвет в это время он увидел перед собой Анатолия, который совал ему финку и шептал возьми и останется примета виктор спрятал финку рогозин схватил его под руку и сказал на дорогу виктор вынул револьвер и вместе с рогозином выбежал на дорогу и они залегли здесь боря главань боясь в темноте запутаться в этих козлах с колючей проволокой с профессиональной быстротой, работая щипцами, кусачками, сделал проход между двумя столбами в заграждении. Вместе с Анатолием они кинулись к дверям барака. Главань ощупал запор. Это был обычный железный засов на замке. Главань сунул фомку в петлю замка и сломал его. Они отодвинули засов и в страшном волнении открыли дверь. Их обдало до спертым, с мрадно теплым воздухом. Люди проснулись. Кто-то шевелился справа и слева, и впереди от них. Кто-то испуганно спрашивал с просонок. «Товарищи!» — сказал Анатолий, и от волнения не мог больше ничего сказать. Раздалось несколько приглушенных радостных возгласов, на них зашикали. «Уходите лесом к реке и дальше вверх и вниз по реке», сказал Анатолий, овладев собой. «Есть здесь Гордей Корниенко?» «Есть!» ответил кто-то из грудок, опошившихся тел. «Идите домой к жене!» Анатолий вышел из барака и стал у дверей. «Голубь! Спасибо! Избавители!» доносилось до Анатолия. Передние побежали было к козлам, опутанным проволокой, но главань перехватил их и направил в проход в заграждении. Пленные устремились в проход, Вдруг кто-то сбоку схватил Анатолия обеими руками за плечо и зашептал, иступлённо радостно, «Толя! Толя!». Анатолий, вздрогнув, приблизил лицо к самому лицу человека, державшего его. «Машков Женя!» — сказал Анатолий, почему-то даже не удивившись. «Узнал тебя по голосу», — сказал Машков. «Обожди, уйдем вместе». Было еще далеко до рассвета, когда отделившиеся от других ребят Анатолий, Виктор и Женя Машков... Высохший, босой, в каких-то вонючих лохмотьях, с колтуном на голове, присели на дне узкой, поросшей кустарником, балки отдохнуть. Теперь казалось просто чудом, что они освободили из плена Машкова, о котором только что перед этим говорили на берегу Донца. Несмотря на усталость, Анатолий был радостно возбужден. Он все вспоминал то один, то другой момент операции, завершившейся так удачно. Хвалил Виктора и Главаня, и других ребят то опять возвращался к тому, как это они освободили Женю Машкова. Виктор отвечал мрачно, односложно, а Машков все время молчал. В конце концов, Анатолий тоже смолк. В балке было очень темно и тихо. И вдруг где-то ниже по донцу занялось зарево. Оно занялось сразу, охватив большую часть неба, которое над местом пожара все более провисала, как красный полок. Даже в балке стало светло. «Где это?» — тихо спросил Виктор. «Возле Гундоровской, сказал Анатолий после некоторого молчания. «Это Кашук», — сказал он, понизив голос. «Скирды жгут. Он теперь их каждую ночь жжет. Учились в школе, видели перед собой такой широкий, ясный путь жизни. И вот чем вынуждены заниматься», — вдруг с силой сказал Виктор. «И выхода другого нет». «Ребята!» Неуж то ж я свободен, ребята! хрипло сказал Женя Машков и, закрыв лицо руками, пал на пересохшую траву.